Глава 15 Темплтон Фиг пригладил перья мертвого белого ворона. Эта птица была настоящим альбиносом, а не какой-нибудь подделкой, которую смастерил оппортунист, прослышавший о его коллекции. Темплтон видел достаточно много побывавших в отбеливателе мертвых животных, чтобы отличить липу. Это чучело – самый ценный экспонат в коллекции. Он изготовил самостоятельно и с помощью маленькой полоски кроличьей кожи, прикрепленной к клюву, развернул голову так, будто ворон глядит через плечо. Люди всегда находили этого ворона поразительным, поскольку его цвет был противоположный ожидаемому. Кошки и собаки довольно часто бывали белыми от природы, поэтому альбиносы этих видов не так впечатляли. Вернув на место стеклянный купол над вороном, Темплтон сделал шаг назад и сцепил руки, глядя на выстроившихся в ряд белых животных. Застывшие, мертвые, безупречно. Только вот детеныш кабана никак не сдвинут. Если экономка опять решила протереть коллекцию от пыли, то зря. Он подошел ближе и поправил стеклянную колбу, в которой находился кабаненок. Позади в очаге потрескивал огонь, Хоть снаружи и не было холодно. Темплтон даже оставил открытым окно. Любил контрасты. Тепло от огня и прохладный ветер снаружи. Пока он пытался расположить кабаненка единственно правильным образом, скрипнула дверь. «Темплтон?» Окликнул тихий голос, и в кабинет заглянула Дестра. Всклокоченные волосы, под глазами мешки. Она так сильно похудела, что почти терялась в ночной рубашке. «Скоро совсем будет, как скелет». «Ты идешь спать?» «Позже», — бросил он, снова переводя взгляд на кабаненка. «Ага, вот так». «Позже? Это когда?» «Позже!» Поморщившись от его тона, Дестра закрыла дверь. «Этой женщине стоило бы подумать, прежде чем его беспокоить. Спать. Как он сможет заснуть, пока не узнает, что произошло на кладбище?» Людей, с которыми он имел дело, нельзя разочаровывать. Они попросили кое-что сделать, и это надо было сделать. Скоро он узнает. Темплтон шагнул вперед и переместил в конец очереди белку альбиноса. А если так? Потом вытер с пот и вернул белку на прежнее место. Нет, не годится. Тогда как же он? Потрескивание в очаге прекратилось. У Темплтона перехватило дыхание. Он медленно повернулся, пытаясь выудить из кармана жилета носовой платок. Огонь по-прежнему горел, но не шевелился. Душа Трелла! Что могло заморозить пламя? Раздался грохочущий стук в дверь. Темплтон попятился, держась за карман. Все еще не в силах отыскать носовой платок. В дверь... Опять с грохотом постучали, и Темплтон ударился спиной о полку, на которой держал свою коллекцию. Попробовал прошептать «Кто там?», но понял, что задыхается. Дверь распахнулась, и гробокопатель Дашан, слепой взгляд, рубашка вся в крови, валился в комнату. Темплтон с криком бросился прочь от двери, вжался в дальнюю стену своего маленького логова, Пальцы нащупали и вцепились в подоконник. И оттуда, в ужасе, взирал на лежащий на пороге труп. Кто-то постучал в окно. Темплтон зажмурился, не желая смотреть. Замершее пламя, труп на полу. Он спит. Это ночной кошмар. Это невозможно. Тук-тук-тук. Он наконец-то нащупал носовой платок и крепко сжал в руке. «Темплтон!» Хриплым голосом произнес кто-то снаружи. Темплтон медленно повернулся к окну, открыл глаза. Снаружи стояла смерть. Вся в черном, с лицом спрятанным под капюшоном. Откуда выглядывали два металлических штыря. На их головках играло пламя. «Я умер!» – прошептал Темплтон. «Нет!» – тоже шепотом ответила смерть. «Ты умрешь, когда я скажу!» не раньше». «Ох, гармония!» «Ты не принадлежишь ему», возразила смерть. «Ты мой!» «Чего ты от меня хочешь? Умоляю!» Темплтон упал на колени. Он заставил себя оглянуться на Дашана. Восстанет ли труп? Придет ли за ним? «У тебя есть кое-что мое, Темплтон», продолжила смерть. «Штырь!» Он поднял руки, позволил плащу сдвинуться назад и открыть белую кожу. Одна рука была пробита штырем, в другой зияла кровавая дыра. «Я не виноват!» – завопил Темплтон. «Они настояли! У меня его нет!» «Где?» Отправил курьером в Далсинг. Больше я ничего не знаю. «О, прошу вас! Прошу!» Они потребовали, чтобы я нашел для них штырь. Я не знал, что он ваш. Это был просто кусок металла. Ржавь его побери. Я не виновен. Я...» Он умолк, осознав, что огонь в очаге опять начал потрескивать. Моргнул. Снова сосредоточился на окне. Оно было пустым. «Так значит, это сон?» Темплтон повернулся и увидел, что труп Дешана на полу все еще истекает кровью. Всхлипнув, Темплтон сжался в комочек. Он испытал неподдельное облегчение, когда в скором времени в комнату ворвались констебли. Уэйн скинул тяжелый плащ и вытянул руку, исцеляя свои раны. В метапамяти мало что осталось. После такого придется экономить. Те пулевые ранения чуть раньше отняли слишком много сил. Не стоило проделывать настоящие дыры в руке Уэйн, сказала Марасси, присоединяясь к нему в саду. Чтобы подобраться к окну, он растоптал милую клумбу с петуньями. Еще как надо, возразил Уэйн, вытирая кровь. Все должно быть аутентичным. Он почесал голову и сдвинул проволоку, на которой держались два полуштыря, зависших перед его глазами. Сними эту штуку, попросила Марасси. Она выглядит нелепо. «Он так не подумал», – не согласился Уэйн. Констебли арестовали Темплтона Фига. Сведений из Гросбуха, который нашел Уэйн, должно было хватить для того, чтобы засадить его в тюрягу всерьез и надолго. Вот бедолага. На самом-то деле он не совершил ничего плохого. Нельзя обокрасть того, кто уже умер. Но так повелось, что люди странно относятся к своим вещам. Уэйн больше не пытался разобраться в их несерьезных правилах. Он пошлет бедняги фруктов в тюрьму. Может, ему станет лучше. «Как тебе говор?» «Сработал достаточно хорошо. Я же не знал наверняка, как говорит смерть. Ты понимаешь? Вот и намешал все важное. Вроде вакса, который орет, чтобы я убрал ноги с мебели. Добавил подлинных старых говоров, вроде дедушкиного дедушки. И хрипоты словно говорящий «вот-вот задохнется». «Вообще-то, железноглазый говорил довольно четко и совсем не хрипел», заметила Марасси. И говор у него странный, никогда такого не слышала. Уэйн хмыкнул, снимая с головы штыри. «Можешь воспроизвести?» «Что? Говор?» Уэйн нетерпеливо кивнул. «Нет, исключено». «Значит...» «Когда встретишься с этим типом в следующий раз, скажи ему, чтобы пришел и поговорил со мной. Я должен услышать, как звучит его речь». «Какое это имеет значение?» «Мне надо это услышать», — повторил Уэйн, — «для следующего раза». «Следующего раза? Как часто, по-твоему, ты будешь имитировать смерть?» Уэйн пожал плечами. «Сегодня был четвертый. Предсказать невозможно». Он сделал последний глоток дешановского бренди, потом закинул плащ через плечо и пустился сквозь туман обратно к дороге. «Далсинг», — сказала Марасси. «Ты знаешь это место?» «Это маленький фермерский поселок», — пояснила Марасси. «Милях в пятидесяти от нового сирана. Я читала о нем в учебниках. С ним связаны кое-какие важные процессы о правах на воду, но он уединенный и крошечный» едва ли стоящий внимания. Что ради всего святого там делает круг? «Может, они любят помидоры прямо с грядки», предположил Уэйн. «Я вот люблю». Марасси умолкла, явно призадумалась, по какой-то причине расстроилась. Уэйн не стал ей мешать, вытащил коробочку с жвачкой, постучал по ней, открыл и выбрал один из мягких, присыпанных пудрой шариков. На его взгляд... Ночка выдалась превосходная. Динамит, милая драка, бесплатный бренди, да еще и удалось кое-кого напугать до смерти. Ради таких простых радостей и стоило жить. С первыми комнатами Ваксу не повезло. Хоть они и предположительно и принадлежали Келесине, в них оказалось пусто. Появилось искушение разгромить их в поисках сведений, но, во-первых, это займет слишком много времени, а во-вторых, слишком явно укажет на него. Одно дело – бродить по коридорам, и совсем другое – копаться в ящиках стола хозяйки дома. Тут уж не оправдаешься. Вакс прокрался обратно в атриум, разыскал взглядом Стерис, помахал ей и пустился исследовать другой коридор. Этот граничил с наружной стеной, и в нем были открытые окна, сквозь которые миниатюрными водопадами струился туман. Наверняка какой-нибудь слуга, в чьи обязанности входило закрывать эти окна в туманные ночи, отвлекся из-за вечеринки. Приостанавливаясь то у одной, то у другой двери, Вакс не слышал ничего, кроме голоса лорда Северингтона, который все еще не закончил свою речь в бальном зале. Благодаря усиливающим устройствам даже сюда долетали обрывки фраз. «Терпеть правление нового Вседержителя!» «Негодное налогообложение! Эра должна завершиться!» «Придется уделить этому больше внимания», – подумал Вакс, прокрадываясь по коридору к следующей комнате. Северингтон был мэром Билминга, портового города к западу от Эленделя, и единственного в бассейне, не считая Эленделя, крупного центра сосредоточения промышленности. Если и впрямь назреет конфликт, Билминг его возглавит. «Уже возглавил», — понял Вакс, когда до его ушей донесся очередной отрывок речи мэра. Он уже собирался повернуть назад, как вдруг уловил другой, едва различимый голос. Позабыв, как будет выглядеть в глазах того, кто войдет в коридор, Вакс кинулся к дверям комнаты, присел, прижавшись к ухам к замочной скважине. «Этот голос!» Это был голос его дяди. Ржавь. Почти ничего не слышно. По там и тут. Как жаль, что рядом нет аламанта и щейки. Эдварну ответил женский голос и почти наверняка келесины. Щель под дверью была темной. Вакс сжал в кармане рукоять пистолета и, повернув ручку, приоткрыл дверь. За ней оказалось нечто вроде кабинета, погруженного во тьму, если не считать тонкой полоски света под дверью у дальней стены. Вакс скользнул внутрь, закрыл за собой дверь и пробрался через комнату, проглотив ругательство, когда ударился рукой о приставной столик. Сколотящимся сердцем прижался спиной к стене возле другой двери. «Это к делу не относится», — проговорил дядя. Голос звучал глухо, словно доносился сквозь ткань или маску. «Почему вы меня прервали? Вы же знаете важность моей работы!» «Ваксилиум знает о проекте», — сказала Келесина. «И он нашел одну из монет, изображает дурачка, но точно знает, в чем дело». «Отвлекающие маневры?» «Он не купился». «Значит, плохо стараетесь», — отрезал костюм. «Надо похитить кого-нибудь из его друзей и оставить письмо, якобы от старого врага. Бросьте ему вызов, втяните его в расследование. Ваксилиум не устоит перед личной враждой. Это сработает». «Ограбление поезда не сработало», — возразила Келесина. «Как с этим быть костюм? На него были потрачены значительные средства, задействованы важные связи, которые я создавала годами». Вы обещали, что если нападение произойдет в поезде, Ваксилиум не сможет удержаться и займется расследованием. Но он все проигнорировал, покинул железный пост той же ночью. Вакс почувствовал озноб, когда внутри его зашевелились сразу несколько предположений. Ограбление поезда. Так это был отвлекающий маневр. С целью отвести его в сторону, оторвать от преследования круга. «Стоило рискнуть», <звук> — заметил костюм, — «чтобы получить устройство». «Хотите сказать устройство, которое Айрич сразу же потерял?» — резко спросила Келесина. «Ему не стоит доверять важные миссии. Он слишком нетерпелив. Вы должны были позволить заняться устройством мне, как только Ваксилиум сойдет с поезда». «Существовала немалая вероятность того, что он заглотит приманку. Я знаю племянника. Он, скорее всего, по-прежнему изнывает от желания погнаться за теми бандитами. И раз вместо этого он оказался на вашей вечеринке, значит, вы не справляетесь со своими обязанностями. У меня нет времени водить вас за ручку, Келесина. Мне пора на второй участок». Вакс нахмурился. Похоже, поезд — не просто отвлекающий маневр. Этот разговор пробудил в нем и более серьезное беспокойство. На протяжении минувшего года Вакс расследовал с полдюжины зацепок, полагая, что настигает дядю. Сколько из них были подстроены, и сколько других дел ему подсунули, чтобы отвлечь. А Эйп Ментон? Неужто он и впрямь в новом Сиране? Скорее всего, нет». Эдварн сказал правду. Он хорошо знал Вакса. Слишком хорошо для того, с кем они на протяжении 20 лет почти не встречались. «Что ж...» — продолжал костюм. «У вас все еще остается шанс заполучить устройство. Есть успехи?» «Его не было в вещах, которые он сдал, явившись на вечеринку», — откликнулась Келесина. «Мы внедрили шпионку в число отдельных слуг» и она поищет устройство в его комнатах. Я же вам говорю, Айрич...» «Айрич наказан», — перебил костюм. «Почему его голос звучит намного слабее голоса Келесины?» «Это все, что вам следует знать. Достаньте мне устройство, и прочие ошибки будут прощены. Лишь вопрос времени, когда они случайно воспользуются аламантией рядом с ним» и тогда мы наконец-то сможем узреть то чудо, которое вы все обещаете — костюм. С трудом сдерживая возмущение, спросила Келесина. Еще пару таких речей, и Северингтон доведет весь бассейн до бешенства, совершенно не обращая внимания на то, что у Эленделя больше людей и пушек. — Терпение! — воскликнул костюм, судя по интонации, забавляясь. «Сами терпите! Они высосали нас досуха! Вы обещали сокрушить этот город, предоставить армию и...» «Терпение!» — повторил костюм, на этот раз тише. «Остановите ваксилиумы! Теперь это ваша часть сделки! Удержите его в городе! Отвлеките чем-нибудь!» «Это не сработает, костюм! Он уже знает слишком много!» «Тот проклятый оборотень, наверное, рассказал...» «Вы позволили ему сбежать?» Келесина не ответила. «Я считал...» Проговорил костюм, и в его голосе появились ледяные нотки. «Что вы избавились от существа. Вы предоставили мне его штырь и заявили, что все прочее уничтожено». Мы, возможно, поспешили с выводами. «Понятно мрачно произнес костюм. Некоторое время оба молчали. Вакс поднял пистолет, с лба скатились капли пота. Не ворваться ли к ним прямо сейчас? У него были улики против Келесины в виде раненого Кандра и его собственных показаний. Несколько человек погибло во время взрыва. Убийство. Но достаточно ли улик против Эдварна? Не ускользнет ли дядя опять? Ржавь, армия? Они говорили об уничтожении Эленделя, как бы ни стало слишком поздно. Если схватить их прямо сейчас, Келесина может сломаться, дать показания против костюма. Шаги. Они доносились из коридора снаружи. Когда кто-то подошел к двери, Вакс принял внезапное решение, бросил монету, обычную, из другого кармана и оттолкнулся аламантией. Свет из коридора полился в комнату, когда дверь открылась и вошла дворецкая. Быстро пересекла комнату. К счастью, она не включила свет и сразу же направилась к двери, возле которой подслушивал Вакс. Тересика не посмотрела вверх и не увидела, что он прижимается к потолку, отталкиваясь от монеты, через которую та просто перешагнула, спеша постучаться в дверь. Келесина велела ей войти. «Миледи!» — безотлагательным тоном проговорила дворецкая. Барл послал мне весточку. Наблюдая за гостями на предмет аламанти. он почувствовал, что в этой части дома кто-то использовал металлы. «Где Воксилиум? «Его невесте стало плохо. Мы поместили ее в гостевую комнату». «Любопытно!» — заметил дядя Эдварн. «И где он сейчас?» С глухим ударом Вакс опустился на пол и направил пистолет на людей в комнате. «Он прямо здесь». Дворецкая развернулась, ахнув. Келесина поднялась из кресла, широко распахнув глаза. «А дядя Эдварн?» Дяди Эдварна в комнате не было. Вместо него на столе, перед келесиной, стоял какой-то ящик.